Глава седьмая. Мизансцена была отыграна просто блестяще. У меня бы точно так не получилось. А шарашный Гантар не сразу даже понял, о чем его спрашивают, а когда понял, рассказ его полился практически без остановок. Правда, по его словам, он и не собирался принимать участие ни в каком заговоре с целью свержения короля Луи. Он Гантар Диноа. Просто хотел набрать побольше информации о заговоре и его организаторах, чтобы потом все материалы передать бесконечно уважаемой службе безопасности. Рыжебородый гном, а если говорить точнее, полковник Граурх Парихсдорн, старший следователь службы магической безопасности Союза королевств, слушал купца, иногда кивая и движением пальца вызывая на экране компьютера досье из называемых им лиц. Та же информация отражалась и на экране в моей комнате. Человек, которого Дюнуа назвал главой заговора, Жан Кристоф Карбюзон, девятый граф Лаваль, сорок семь лет, брат жены третьего сына герцога Монгомаре. Да, это называется двоюродный плетень нашему забору. Тем не менее, по праву родственников вполне может претендовать на роль воспитателя малолетней особы королевской крови. Его правая рука, Баронесса Джулия Макмердок, 35 лет, фамилия по последнему мужу, с которым она развелась 4 года назад. Это был её четвёртый брак. Предыдущий муж, сеньор Мигель Карачиола из Барсы, умер 6 лет назад в возрасте 87 лет. Непонятно пока, что она хочет получить от участия в заговоре, поскольку живёт преимущественно в Испании и в Бритвельде. Еземир Малиновский, подданный княжества Польского, сбежавший из тюрьмы в Варшаве 2 года назад. Авантюрист пробы ставить негде. Говорили, что начал он свою карьеру с продажи прав на поставку гелия для заполнения оболочек заряжаблей, производимых заводами Гинденберга в Дойчланде, некоему перуанскому бизнесмену. При этом Малиновский не имел никакого отношения к заводам Гинденбергом и вообще дойчланду. Правда, до сего момента он никогда не был замечен в политических интригах, как и в чём-то связанном со смертоубийством. Ну, или годы пана Малиновского сильно изменили, или его играет в тёмную. Выясним. Более никого из участников заговора Гонтард дю Нуа не знал, как не допрашивал его полковник Бриксдорн. Перечитав протокол допроса, полковник сказал Гонтарду, протянувшемуся уже за пером, дабы подписать Нет, нет, подождите, уважаемый Диноа, я то с вами закончил. Но вот еще один человек хотел бы вас кое о чем расспросить. И кивнул мне. Ну что же, мы тоже умеем выстраивать мизансцены. Я прошла через портал, выстроив его наиболее эффектным способом со светящейся синей каймой и золотыми искрами, и остановилась перед Диноа, похлопывая лайковыми перчатками по левой ладони. Здравствуйте, господин Диноа. Мадам. Приподнялся он со стула, опасливо косясь на охранника. Вы меня знаете? поинтересовалась я, присаживаясь на край письменного стола. Простите, не имею чести. Странно, господин Дюнуа, очень странно. Получается, что вы планировали обкрасть человека, которого даже в лицо не знаете? Гонтар несколько побледнел. Я я не понимаю, о чём вы говорите. Моё имя Лавиния Рэдфилд. Сидеть. Бозушные полосы надёжно прижали бедняжку к неудобному стулу. Я вижу, имя моё вам известно? Д да. Так вот, я хотела бы знать, кто сообщил вам и вашим поддельщикам о свойствах камней Каркарана, и что именно вам о них известно. Но, мадам Рэдфилд, я знаю об этом только то, что рассказывал мне граф Клаваль. Ага, и глаза такие честные, что прямо так и тянет немедленно доверить именно тебе сохранность государственного банка. Очень не хочется считывать информацию ментальными способами. После прошлого раза, когда мне пришлось искать в мозгах улешего портрет заказчика, ещё долго было желание вывернуть череп наизнанку и промыть собственные мозги холодной водой. Во-первых, голова после ментального считывания болит. Во-вторых, ощущение такое, будто погружаешься в помойку. Мысли у этих ребят чаще всего коротенькие, но грязненькие. Орочьи шаманы умеют как-то выделять именно тот участок на полке, где хранятся нужные мысли и образы. Но вот у меня так пока не получается. Может, тренируюсь мало? Надо будет в конце лета поехать снова в Аргримар и поговорить с великим шаманом Эрхемом Будзуком. Закройте глаза Дюноа и посидите тихо. сказала я с тяжёлым вздохом. О, господи, колонель, мы, кажется, перестарались. У вас есть на шатырь? Вадка с нашатырём сделала своё дело, и я, положив ладонь на лоб Гонтара, погрузилась в его мысли. Надо отдать должное купцу, думал он в основном о деле. Образы наслаивались и сливались. Я отбрасывала ненужное: помощник на складе, жена, партнёр по торговле с чиной жених дочери аптовый покупатель так так так вот и лаваль идем глубже а ведь не врет Дюнуа и в самом деле про камни ему только Лаваль рассказывал один раз ровно в том разговоре который племянничек и подслушал вторая встреча у них была назначена на ближайшие выходные и Дюнуа собирался на адрес отказаться от участия в заговоре я встряхнула ладони и спросила миролюбиво господин Дюнуа Вы же не собирались в их игры играть, так ведь? Не собирался. Теперь он смотрел на меня смелее. Хотел время потянуть. Этот нехороший человек ведь прирезал бы и слова не сказал. А теперь уж и не знаю, как быть. Может, он вроде вас рукой повёл и мысли прочитал. Это вряд ли, покачала я головой. Но тем не менее встречаться вам с ним не нужно. А нет ли у вас каких-нибудь срочных дел, требующих поездки неделю на 2-3 подальше от летеццы? Есть, конечно. Вот в Паленке отделение открываю. Думал, правду старшего сына с помощником послать, но могу и сам с ними съездить. Вот и замечательно. И остальную семью куда-нибудь на воды отошлите. Не думаю, чтобы им что-то грозило, но на всякий случай. Распрощавшись с Гонтаром Денуа, Я вызвала по коммуникатору Билфора. Он был в своём кабинете, несмотря на позднее время, и я попросила его открыть мне портал на вход. Билфор стал мне навстречу, устало потёр лицо руками и спросил: "Вы пишешь что-нибудь?" "Нет, пожалуй, устала я что-то. Ты уже в курсе, что Дюноа здесь ни при чём?" "Да, я поглядывала одним глазом за допросом. И что теперь? Залавалим и прочим надо бы присмотреть." Я скажу ребятам, пусть повесят там глаза и уши, но мы по-прежнему не знаем, кто придумал. Думаешь, за лавами кто-то стоит? Пожалуй, я не была удивлена таким предположением. Полагаю, да. И по моему мнению, это кто-то из старых магов, кто-то, кому пришлось отойти от дел. Бельфор снова поморщился и потёр правый висок. Давайте я головную боль сниму, предложила я. Как ни удивительно, но даже самые сильные маги практически не могут лечить сами себя. А уж мигрень снять так это вообще дело невероятное. Не снимается. Он досадно качнул головой. Уже кто только не пробовал: вот в усит виский голка и всё, будто навели. Только кто ж на меня наведёт? Что возвращает нас к вопросу о старых магах, не так ли? Так, Лавиния, поищи в архивах своей семьи что-то где-то мы упускаем. Понять бы что. Поищу. Открывай мне портал и сам не задерживайся. Завтра тоже будет день. Но на завтра с утра магический вестник принёс мне известие о том, что Жак Бельфор, глава службы магической безопасности Союза королевств, был найден в своём кабинете мёртвым.